От автора. Люблин еще с незапамятных времен славился своим трибуналом и преступниками. В XVII веке здесь владел недвижимостью известной по всей Речи Посполитой благородный разбойник Людвиг Понятовский, впрочем, женатый на вдове еще более известного гангстера с сабли на поясе, Станислава дьявола стадницкого Это также один из немногих городов, кроме Кракова, Львова, Познани и Живица, в котором сохранились книги злоумышленников, подтверждающие криминальное прошлое города, начиная с XVI века. А потому даже трудно поверить, что для любителей детективов, которые хорошо изучили темные улочки Варшавы, благодаря Леопольду, Тырманду, А. в Вроцлава, Благодаря Марику Краевскому, Люблин по-прежнему остается белым пятном на карте и неведомой землей. Тем временем, всякий уважающий себя город, кроме рынка, кафедрального собора и казематов, должен иметь свой детектив, который превращает будничное и банальное насилие в загадку и тайну. В первый раз я так подумал еще во время учебы когда, готовя необычайно нудную работу для просеминара, мы сидели с однокурсницей в читальне и просматривали старые газеты 20 30 годов 20 -го века. Хотя мы и должны были искать что-то совсем другое, мы в первую очередь читали рекламу, объявления и, разумеется, полицейскую колонку. В какой-то момент однокурсница показала мне заметку об уважаемом жителе нашего города, который вместо того, чтобы пойти, когда стемнело, домой, шатался зачем-то по Шамбелянской, наверняка возвращаясь от какой-нибудь из облюбовавших эту тихую темную улочку проституток. В результате он лишился бумажника и часов, а к тому же нарвался на неприятность, которую журналист — кратко резюмировал в ироническом заголовке. «Пан Адам схлопотал по мордам». Это была первая люблинская детективная молекула, которая зародилась у меня в уме. Несмотря на то, что потом я писал совсем другие вещи, она начала притягивать очередные атомы, пока те, наконец, не вызвали цепную реакцию. Все, о чем вы прочитали в этой книге, является лишь правдоподобными слухами. Большая же часть фактов и людей возникла в воображении автора, однако некоторые персонажи обязаны своей внешностью или характером историческим лицам. Правда, например, что превосходный комендант Люблинской полиции, старший комиссар Альбин Собочинский, был отстранён в конце ноября 1930 года а его место занял достаточно неинтересный тип, старший комиссар Маковецкий. Реальным также является здание, в котором работал следственный отдел, оно, впрочем, стоит и по сей день. Также ни в коей мере не являются вымыслом проблемы полицейских в межвоенный период, начиная с отсутствия бумаги и заканчивая слишком малым количеством машин. Эти проблемы и сегодня, в двадцать первом веке, по-прежнему выглядят на удивление знакомо. Но как младший комиссар мочеевский придерживался скорее духа, чем буквы закона, так и я в повествовании о нем позволил себе немного креативных приписок. Мои измышления были бы, однако, слишком уж шиты белыми нитками, если бы не помощь доброжелателей. В первую очередь мы вместе с младшим комиссаром Мачаевским по долгу службы пожимаем руку офицеру пресс-службы воеводской комендатуры в Люблине, тоже младшему комиссару Витольду Лясковскому, который помог мне отыскать золотую середину между реалиями следовательской работы и требованиями литературы. Уже от собственного имени я благодарю докторов, картографа Камиля Нестерука и историка Анже Особе, которые делились со мной своими знаниями и не клали трубку даже когда я бывал на Зойилев. Доми советами поддерживали меня и подопытные читатели: жена Барбара и друзья, Катажина арбачевская Матыс, консультант по боксу, Якуб Чвек, цезарий Фронз, моллгожата и словамир похольчики и Ромуард Павляк. В качестве реванша приглашаю в эквитную. Пока я писал этот роман, я посетил также не менее сотни интернет-страниц, часто возвращаясь к превосходному собранию архивных материалов театра НН и просмотрел множество книг. Из-за неустанного studiрования у меня в руках развалился репринт бесценного иллюстрированного путеводителя по Люблину 1931 года. Чуть лучше перенесли мою работу две другие, уже более современные книги «Государственная полиция в Люблинском воеводстве» в 1919-1939 годах Роберта Литвинского и путеводитель «Люблин и окрестности» Марты Деннис и Мары Ковышковского неутомимого искателя и популяризатора знаний по истории улиц и домов, который, наверное, по-прежнему прогуливается по Краковскому предместью, рынку и Гроздкой, хоть его ботинки не касаются уже мостовой. Сегодня, спустя три года после того, как были написаны эти слова, готовя нецензурное убийство к очередному изданию, переработанному и исправленному, могу добавить только одно. Эту книжку написать стоило. Прежде всего потому, что благодаря ей я имел удовольствие лично познакомиться со многими, кого пленяет старый криминальный Люблин — историками, журналистами и читателями, которые много раз делились со мной своими знаниями, замечаниями, собственными историями и доброжелательностью. Я все включил в рапорт и передал в следственный отдел. Конец книги. Март 2015 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Андрей Леонов.